В комнате, едва освещенной агарком свечи, на каминной доске мебель была закутана в саванной, и дедушкины часы в углу безмолвствовали так же непоправимо, как сам дедушка. Но я знал, что если обернусь, то кроме погребальных чехлов и тишины остановившегося времени, здесь будет женщина, которая стоит на коленях перед холодной черной дырой камина и засовывает под сосновые шишки и щепки. Она сказала мне, «Нет, да, я сама. Ведь это мой дом. Понимаешь, я сама должна растопить камин, когда возвращаюсь. Понимаешь, ритуал, я сама хочу. Адам мне всегда разрешает, когда мы приезжаем вместе». Эта женщина была Анной Стентон, а дом — домом губернатора стентона чье лицо, мраморно невозмутимое над квадратной черной бородой и черным фраком, смотрело при свете огарка из золотой массивной рамы вниз на камин, где словно у его ног сидела его дочь и чиркала спичкой. Я знал эту комнату с тех времен, когда губернатор был не мраморным ликом в массивной золотой раме, а высоким мужчиной, и сам сидел у камина, осторожно перебирая рукой распущенные шелковистые волосы маленькой девочки, которая смотрела в огонь, прислонясь головой к его колену. «А сейчас я был здесь потому, что Анна Стентон, уже не маленькая девочка, сказала, «Приезжай в лендинг мы собираемся туда в субботу вечером», На воскресенье просто затопить камин, перекусить какими-нибудь консервами или переночевать под старой крышей. У Адама всего полтора дня свободных, а теперь это редко бывает. И я приехал вместе со своим вопросом. Я услышал, как чиркнула спичка и отвернулся от окна, за которым было темное море. Смолистые щепки занялись, Огонь запрыгал по ним, выплевывая маленькие звездочки. Теплый свет заплесал сначала на лбу Анны, а потом, когда я подошел к камину и она, не вставая, повернулась ко мне на ее щеке и шее. Глаза ее заблестели, как у ребенка, которому сделали сюрприз, и она вдруг рассмеялась гортанным звенящим смехом. Так смеются женщины от счастья. Они никогда не смеются так из вежливости или над шуткой. Женщина смеется так всего несколько раз в жизни. Она смеется так только тогда, когда что-то затронет самые глубины ее души и счастье, выплеснувшееся наружу так же естественно, как дыхание, как первые нарциссы или горный ручей. Когда женщина так смеется, что-то происходит и с вами. Какое у нее лицо вы слышите этот смех и чувствуете, что постигли какую-то чистую и прекрасную истину, чувствуете потому что этот смех откровение. это великое, непрощенное никому искренность. Это свежий цветок на побеге, отходящим от ствола все бытия и имя женщины ее адрес ни черта тут не значит. Вот почему такой смех нельзя подделать. Если бы женщина научилась подделывать этот смех, то рядом с ней Нел Гвин и мадам Пампадур были бы парой туриста-кошеварок в бифокальных очках, бутсах и шинами на челюстях. Элеонора Гвин, английская актриса XVII века, любовница Карла II.